Глава 16. 1. Клинт уже хотел попросить Тига Мерфи выпустить его через парадную дверь, но тут в нее вошел заместитель начальника Лоренс Хикс, Куда собрались, доктор Норкос? Вопрос прозвучал как обвинение, но зато каждое слово было отчетливым. И хотя Лор Хикс выглядел не очень. Взъерошенные волосы вокруг лысины, щетина на отвисших щеках, темные мешки под глазами. А не менее после анестезии у него прошло. «В город мне нужно повидать жену и сына». «Джейнис разрешила?» Клин сдержался. Помогло напоминание, что Хикс или уже потерял жену из-за Авроры, или скоро потеряет. Однако это не меняло того факта, что стоявший перед ним человек был последним, кого следовало бы выбрать на роль управляющего заведением вроде женской тюрьмы Дулинга в кризисной ситуации. Джейнис однажды сказала Клинту, что за плечами ее заместителя меньше 30 учебных часов по курсу «Тюремное администрирование», причем сертификат выдан какой-то неизвестной конторой в Оклахоме, а по тюремному руководству – Часов нет вообще. Но сестра Хикси замужем за вице-губернатором как-то поделилась с Джейнис, выпив лишний стаканчик пино, а может, пару. Два и два ты сложишь сам. Он дока в составлении графика дежурств и инвентаризации, но он провел здесь 16 месяцев, а я до сих пор не уверена, что он без карты найдет дорогу в Крылове. Он не любит покидать свой кабинет и ни разу не проводил обхода, хотя ему это положено делать раз в месяц. Боится плохих девчонок. «Сегодня тебе придется выйти из кабинета, Хикси, подумал Клинт. «И провести обход придется, вооружившись рацией по всем трем крыльям, точно так же, как и другим дежурным. Тем, кто еще в строю». «Вы меня слышали?» — донесся до него голос Хикса. «Дженис разрешила вам уехать?» «У меня для вас три важных сообщения», — ответил Клинт. «Первое. Мой рабочий день закончился в три часа дня. То есть...» — он посмотрел на часы. «Почти шесть часов тому назад. Но подождите». «Второе. Начальник Коут спит в своем кабинете в большом белом коконе». Хикс носил очки с толстыми линзами, создающими эффект увеличительного стекла. И когда он широко раскрывал глаза, как сейчас, они будто вываливались из глазниц. Что? Если в двух словах Дон Питерс наконец-то споткнулся о собственный член. Его взяли после домогательства к заключенной. Джейнис его выгнала, но Дон каким-то образом сумел подсыпать в ее кофе прописанный ей «ксанокс». Конечно, этот кофе быстро ее вырубил, и прежде чем вы спросите Дон сбежал. При встрече с Лейлой я попрошу объявить его в розыск, но сомневаюсь, что его поиски станут первоочередной задачей. Во всяком случае, этим вечером. Боже мой! хикс прошелся руками по волосам, растрепав их еще сильнее. Боже мой! И третье. У нас еще четверо дежурных, утренней смены. Рэнд Куигли, Милли Олсон, Тиг Мерфи и Ванесса Лэмпли. Вы пятый. Вам придется выходить на ночные обходы вместе с остальными. Да. И еще. Ван подбодрит вас тем, что заключенные называют «супер-кофе». Его разносят Джанет Сорли и Энджел Фицрой. Супер-кофе? Это что такое? И почему Фицрой не в камере? «Ей нельзя доверять, ни в коем случае. У нее вспышки агрессии. Я читал ваш рапорт. Сегодня она не агрессивная. Во всяком случае, пока. Она вносит свою лепту, что требуется и от вас. Если ничего не изменится, все эти женщины заснут, лор. Все. До единой. Супер-кофе или без супер-кофе». Но они заслужили лучик надежды. Поговорите с ван и слушайте ее, если возникнет сложная ситуация. Хикс схватил Клинта за пиджак. Увеличенные линзами глаза переполняла паника. Вы не можете уйти, не можете покинуть свой пост. Почему? Вы же покинули? Клинт увидел, как сжался Хикс и пожалел о своих словах. Мягко взял руки Хикса и отцепил. — От своего пиджака. Вы проверили, как там ваша жена. А я должен проверить, как там Джаред и Лайла. Я вернусь. — Когда? — Как только смогу. — Хоть бы они все заснули! — взорвался Хикс, словно капризный ребенок. — Все это воровки, шлюхи, наркоманки. Нам следовало раздать им снотворное, а не кофе. Это решило бы все проблемы. Клинт молча смотрел на него. Ладно, Хикс попытался расправить плечи. Я понимаю, у вас есть близкие, просто все это, все эти женщины? Наша тюрьма именно бита. Ты только сейчас это понял, подумал Клинт. Потом спросил Хикса, как его жена. Наверное, мог бы спросить и раньше. Но черт побери, Хикси тоже, не поинтересовался, как Лайла. Бодрствует, во всяком случае пока. Она... Хиггс откашлялся, отвел взгляд. — У нее есть стимуляторы. — Хорошо. Это хорошо. Я вернусь. — Док, — сказала Ванесса Лэмпли. И не по аппарату внутренней связи. Она стояла рядом, в коридоре, у парадной двери. Оставила будку без присмотра. Неслыханное дело. Вы должны увидеть это собственными глазами. — Ван. «Не могу. Мне нужно проверить, как там Джаред, как Лайла, чтобы попрощаться с ней». Неожиданно для себя подумал Клинт, ведь они действительно могли расстаться навсегда. «Сколько еще она продержится? Недолго». По телефону ее голос казался далеким, словно она уже была на пути в другой мир. И когда она заснет, нет смысла верить, что ее удастся разбудить». «Я понимаю, — кивнула Ванесса, — но на это уйдет не больше минуты. И вы идите с нами, мистер Хиксер. Это... Я не знаю. Вдруг это все изменит?»